Глава четвертая. Почему у тебя всегда все не слава Богу? поинтересовала Шариада на языке острова. Она только что без всякого стеснения, даже без стука вошла в мою спальню и теперь с любопытством меня разглядывала. Всего месяц назад я счел бы это не только нормальным, я бы именно этого от госпожи и ждал. Сейчас подобная бесцеремонность обижала. Я еле сдержался, чтобы не попросить принцессу выйти и дать мне время привести себя в порядок. Шриада поморщилась. Может быть, прочитала мои мысли? Внукли это была не редкость. К тому же наставник получал куда большую власть над своим учеником, чем даже госпожа над спутником. Не только тело, но даже сознание следовало держать открытым. Так звучала клятва, которую, по слухам, приносили все ученики внукли. Это почти как клятва силы. Потом и захочешь закрыться от наставника, а не сможешь. Странно, что шариада ни словом про эту клятву не обмолвилась. Впрочем, вела она себя, тем не менее, совершенно бесцеремонно. «Признаться, я удивилась, когда увидела тебя вчера в доме удовольствий», — сказала она. «Мне казалось, тебе будет лучше завязать отношения с кем-нибудь из сокурсниц. Но вижу, ты провел время с пользой». Как же она меня злила в такие моменты. Два чувства я чаще всего испытывал рядом с ней. Раздражение или страх? Сейчас это было раздражение. «Госпожа, что ты здесь делаешь?» Боюсь, голос выдал меня с головой. Голос и пентаграмма вызова, из которой немедленно выпрыгнул низший демон. Наполовину белка, наполовину змея, Зубами он щелкал так, что даже меня проняло, а от запаха дыма запершило в горле. Шириада в голос расхохоталась, и демон исчез уже в другой пентаграмме, куда сложнее моей. Я по привычке потянулся за блокнотом зарисовать узор, пока помню. Это было изящное проявление способности демонолога, а ведь даже умелому магу внуклии не положено владеть таким волшебством. Каждому свое. Целитель лечит. Стихийник обращается к природе, демонолог призывает неземных сущностей и так далее. Шириада это как будто не касалось. Она лечила всех, вызывала бурю и духов изгоняла с одинаковой легкостью. Почему? Что с ней не так? Я поняла, следовало постучать, успокоившись, сказала принцесса. — Прости. А что касается того, что я здесь делаю, Ори меня вызвал. «И правильно сделал. Ты себя в зеркале видел?» Я невольно посмотрел на свое отражение. Заспанный, без флера, в мятом ночном костюме, я весь сиял золотым светом, почти как Нил, когда надел артефакт принцессы. Но Нил — демон, и сиял он алым. Мой свет был золотым. И, если честно, вовсе не казался мне ненормальным, учитывая, что маги в Междумирье часто светятся. «Но, госпожа, разве так не должно быть? Повелительница тоже сияет и...» «А ты уже сравниваешь себя с повелительницей?» Перебила Шириада. Ее голос вдруг изменился, сказав она словно плеть у меня хлестнула, и это моментально заставило меня прийти в себя. «Нет, госпожа, что ты? Я просто...» Ширяда изогнула бровь. За окном, наконец, запели птицы, и солнечные лучи позолотили стены спальни, заставив ярко вспыхнуть рисунок на обоях. Только принцесса осталась в тени, и мгла вокруг нее казалась живой. «Нет, госпожа», — повторил я, стараясь держать себя в руках. «Простите, прости. Ничего подобного у меня и в мыслях не было». Краем глаза я заметил, как Ори попятился к окну. Шриада же, наоборот, шагнула ко мне, и тени двинулись за ней следом. Потребовалось все мое самообладание, чтобы остаться стоять. От принцессы тянуло падалью, как от высшего демона. Падалью и морозом. Подойдя почти вплотную, Шириада, не сводя с меня глаз, размахнулась и отвесила по щечину, такую сильную, что меня отбросила к стене, а щека вспыхнула от боли. — Ты забываешься, мальчик, — сказала Шириада, и сейчас ее голос был смертельной зимней стужей. Ты сильный. Тебе повезло выжить здесь целый месяц. Ты даже смог обзавестись друзьями. И ты решил, будь то можешь претендовать на большее. Если бы повелительница или кто-нибудь из ее окружения услышали тебя сейчас, ты бы печатью подчинения не отделался. И даже смерть была бы слишком легким наказанием. Тебя бы забрали в застенки розового дворца и пытали. Так долго пока твоя магия не утекла бы, как вода в песок, а от личности ничего не осталось. Мне показать, как это делается?» Ее глаза не давали мне отвести взгляд и заполняли мир вокруг, прямо как вчера глаза Алии. Серые сегодня, зеленые вчера. Только сейчас это было страшно. Словно огромный паук плетет сеть, прежде чем меня съесть. «Не надо, госпожа!» Шариада ухмыльнулась, и я задрожал. В ее взгляде ясно читалась жестокость. Я привык видеть ее и угадывать женские желания. Я не мог ошибиться. Жестокость и жажда боли. Нуклейские волшебники, у которых нет никакого представления о морали, не страдали от избытка щепетильности. Я знал, что меня ждет. Следовало умолять ее. Опуститься на колени, быть может, поцеловать носки туфель. Умел же я раньше просить прощения. Сейчас ноги не сгибались. Я смотрел на принцессу, дрожал, но стоял прямо. Вместо меня на колени бросился Ори. «Миледи, прошу, умоляю, не надо!» Господин просто еще не проснулся. Он не понимает, что говорит. «Не гневайся!» Шряда снова ухмыльнулась. Но стоило Ори коснуться ее туфель, Усмешка пропала, как и жестокость. Принцесса растерянно огляделась, словно вдруг позабыла, что происходит. Я? Не. Что? Потом она отступила на шаг, потом еще на один и еще. Резко выдохнула, наткнулась на кресло, чуть не упала в него, и тяжело оперлась на подлокотник. У вас вино есть? Не вставая с колен, Ори кивнул. Розовая имперская. «Как ты любишь, миледи! Прикажешь принести?» Шриада опять растерянно огляделась. «Да, да, принеси. Ори, пожалуйста». Когда он встал, его лицо ничего не выражало, словно случившееся было для него делом обыденным, и на кухне он не побежал, сломя голову, а спокойно пошел, как хорошо вышкаленный лакей. «Я поймал себя на том, что недоуменно смотрю ему вслед. Может, все это действительно нормально для нуклея?» Принцесса, входящая в спальню молодого человека без стука, на рассвете, с угрозами пытать его до смерти. Может, это я что-то не понимаю? Шриада, спотыкаясь буквально на ощупь, наконец села в кресло и принялась стереть лоб. Я смотрел на нее, и в рассветных лучах принцесса сияла как... да почти так же ярко, как повелительница. Понятнее не стало. Ори не заставил себя долго ждать. Минуты не прошло а он уже расставлял на прикроватном столике хрустальные фужеры. Один из них он наполнил и с поклоном протянул принцессе на серебряном подносе. Шариада тут же его осушила и взглядом приказала налить еще, а потом еще и еще. Когда бутылка опустела ровно наполовину, принцесса все-таки остановилась и попыталась изобразить улыбку. Получилось плохо, ее губы словно сами собой складывались в жестокую хмылку. Но голос звучал ровно. «Спасибо». «Что, тебе нравится служить Элвину?» «Да, миледи», — не раздумывая ответил Ори, и мне стало спокойно. Принцесса кивнула. «Хорошо. Очень хорошо. А сейчас, пожалуйста, оставь нас. Клянусь, я ничего твоему господину не сделаю». Ори снова поклонился, посмотрел на меня и вышел из комнаты. «Элвин». «Ты вино по-прежнему не пьешь?» — Поинтересовалась Шриада, как только мы остались одни. «Нет, госпожа, я понятия не имел, как себя вести. Извиняться? За что? Что я такого сказал?» Шриада тоскливо посмотрела на меня и приложилась к горлышку бутылки, как заправский пьяница. Минут через пять вино кончилось. Принцесса вздохнула, вытащила из потайного кармана кружевной платок, аккуратно промокнула им губы и, судя по заклинанию, отправила его в тайник в подпространство. Я читала о такой магии, но ни разу не пользовался. Тогда она была для меня слишком сложна. «Элвин, я прошу прощения. Мое поведение было совершенно недопустимо. В последнее время на меня находит. Наверное, приступ скоро». Шриада поймала мой взгляд и прищурилась. «Но ты и правда следи за языком». «Любое сравнение с повелительницей, любой намек на то, что ты метишь на ее место, может стоить тебе жизни. Я не преувеличивала, когда говорила, что за такое и смерти мало». Тогда до меня наконец дошло, и даже дыхание от волнения перехватило. «Я? На ее место? Госпожа, нет, конечно, нет!» «Кто? Я?» Шриада слабо улыбнулась. Теперь у нее это получилось. Ну и хорошо. Ты помнишь, что корона здесь передается от сильного к еще более сильному? Ты ведь жил при дворе на острове. Ты понимаешь, каких тем следует избегать, правда? Боже, да это же как сообщить лорду Ридану, что я дружу с оппозиционерами и антимонархистами. Плаху мне организуют в мгновение ока. Вот теперь и я упал на колени». Госпожа, вы же не... Я не то имел в виду. Элвин, ради всего святого, встань! Я ничего не слышала. Ты точно вина не хочешь? Какое вино? Она же все выпила, подумал я тогда. Нет, госпожа. М -м а кофе? Ах, да, ты завтракал? Нет, госпожа. Надо же. Я тоже. Ширяда не воспользовалась звонком или магией. Она встала, подошла к двери, открыла и крикнула в коридор. «Ори, ты нам снова нужен. Организуй, пожалуйста, завтрак». Потом закрыла дверь и кивнула мне на второе кресло. «Садись, будем твою магию выправлять, а то сияешь, как новогодняя елка». «Почему елка, госпожа?» — вырвалась у меня. «А что, у вас другое дерево на Новый год наряжают?» Любое, какое Его Величество прикажет. А, хорошая традиция. Кстати, внукли не празднуют новогодье. Нет. А как же тогда они отмечают начало Нового года? Просто днем в календаре и все. Нет! Принцесса опустилась на пол у моих ног. Откинься на спинку кресла, закрой глаза и расслабься. Можешь, пока поспать. Поспать? пока она сидит у моих ног и смотрит мне в пах? Госпожа, что вы делаете? Говори по-нуклейски, Элвин. Не бойся, не посягну я на твою честь. Расслабься. Она что, шутит? Шряда скривилась и снова поймала мой взгляд. Ладно, давай так. Закрой глаза. Закрой, сказала. Молодец. Теперь глубокий вдох. И медленный выдох. Я знаком с основами медитации, госпожа. Ну так медитируй, и не мешай мне тебя лечить. Волшебник должен уметь входить в транс в любом состоянии, даже в панике. Это необходимо для некоторых заклинаний. Я умудрялся входить в транс в присутствии преподавателя. А она ведь женщина. И даже под пристальным взглядом Криденса. С это было почему-то сложнее. Но она молчала... И я вскоре успокоился. А потом даже задремал, хотя это совсем не похоже на настоящий транс, когда ты остаешься умиротворенным, но осознаешь, что происходит. Просто было раннее утро, а я не выспался. Шриада разбудила меня, водя чашкой под моим носом. Ори варит замечательный кофе. Просыпайся, Элвин, вкуси этот нектар богов. Я смотрю, ты последовал моему совету о ресторанах. И как? «Хорошо, госпожа». Тут мою голову пронзила боль, и я скривился. Шриада это заметила и сказала. «А ты что хотел? Ты магию сдерживал. Похоже, с рождения. Скажи спасибо, что наизнанку не выворачивает». «Я сдерживал? Кто же еще? Элвин, милый, вам не рассказывали, как наш слабый человеческий организм работает с магией?» «Не помню». Тогда, если очень упрощать, то это как кровеносная система. Ты где-то пережал, рука онемела. Если долго ее так держать, она умрет. Ты бы, кстати, тоже умер лет в двадцать пять. Но вот ты начал потихоньку пользоваться магией. Однако сосуды забиты, и она как следует не течет. Я их почистила. Представь, какой шок должно испытывать теперь твое тело. Так что радуйся, что отделался одной головной болью. «Не волнуйся, мы и это подлатаем, только давай сначала поедим. Ты завтракать будешь? Если нет, то хоть в столовой со мной посиди, я ненавижу есть одна». «Нет, аппетит у меня не пропал, скорее наоборот. Ори довольно улыбался, накладывая мне добавку утиной печени в пряном соусе. Он всегда так радовался, когда я как следует ел, то есть набивал живот». У тебя, кстати, занятия начинаются завтра. И через неделю будет бал. Ты пойдешь туда со мной. Вы же говорили, я больше не спутник. Ага. Но на бал пойдешь. У тебя есть что надеть? Я вспомнил свой более чем богатый гардероб. Да, конечно. Шариада придирчиво осмотрела мой ночной костюм и покачала головой. Я пришлю к тебе на всякий случай портного. Мне сказали, мода снова изменилась. Бездные демоны, как я должна успевать за ней следить? Между прочим, большинство учеников Арлиса тоже приглашены, так что не бойся, ты там будешь не один. Я улыбнулся. «Спасибо, госпожа, это не первый бал, куда меня ведут насильно». Шриада сделала Ори знак подлить шоколадный ликер в ее кофе. И мне бы держать язык за зубами, но она пила уже третью чашку. Страшно подумать, сколько там было алкоголя. Госпожа, простите, но сейчас утро. Стоит ли пить спиртное в столь ранний час? Шириада скривилась и открыла была рот, наверняка, чтобы выругаться. И вдруг улыбнулась. Так жалко, что у меня сердце ёкнуло. А может, это от неожиданности? Это лекарство. «Не смотри на меня так, Элвин». Ты же видел мои приступы. Когда она меня находит, я становлюсь беспомощной, испуганной, слабой. Ты понимаешь, как это страшно? Да, госпожа. Слабым и испуганным я чувствовал себя в Арлесе постоянно. С этим можно справиться. Я, то есть мы с Нуалом, придумали как. А Лэйен подсказал, как совладать со вторым видом припадка. Бывает, Шриада нервно вздохнула. Я не понимал, почему она мне все это говорит. Бывает, я становлюсь жестокой, как в зеркальном проклятии. Я целительница, мне плохо от боли другого. Но во время припадка, а он длится всегда дольше, чем тот, который ты видел, последний был целый месяц. Так вот, во время припадка я люблю причинять боль. Это... Она отвернулась и очень долго смотрела в окно, словно пыталась справиться с собой. Невыносимо. Поэтому еще раз прости, пожалуйста, если я тебя сегодня напугала. Я не в себе последнее время. С алкоголем можно забыться. Это единственное, что мне помогает. Она замолчала, а я лихорадочно принялся подыскивать новую тему для разговора, но в голову ничего не шло. И тогда я спросил: Госпожа, как работает магический поиск? Шариада окинула меня удивленным взглядом. «И кого ты хочешь найти?» Я замялся, и она усмехнулась. «Позволь угадать, девушку, с которой провел вчера ночь, спасала ее от Нейта?» Я промолчал. А принцесса пару мгновений спустя протянула мне небольшую книгу в черной обложке из кожи с серебром. «Вот. Здесь все про магический поиск. Читай, ищи. Она наверняка живет где-то в Междумирье». «У нее короткие волосы?» «Да, кажется». «Мужчины!» Вздохнула принцесса. «Как она выглядит? Ты хоть запомнил?» «Ладно, ладно, не смотри на меня так, я шучу. Раз короткие, она точно из междумирья, в крайнем случае из нуклея». Я забрал книгу. Небольшая, прочитаю к вечеру. «Спасибо, госпожа. Но при чем тут волосы?» «Статус». Она указала на свою сложную прическу. «Видишь, какие длинные, и хоть сто раз обрезай, они все равно отрастут». Волосы у волшебниц показывают, насколько велик их магический потенциал. Хорошо, хоть у мужчин магов не так. Внукли и среди человеческих служанок давным-давно сложилась традиция обрезать себе волосы, чтобы, не дай бог, не оказались длиннее, чем у их госпожи. Сам понимаешь, какой бы тогда вышел конфуз. По длине волос у нас узнают ведьм. А еще по высокомерию, конечно. Большинство людей здесь из Нуклея. Они работают бок о бок с магами. И, конечно, чтут традиции. Вот и все. Но зачем здесь вообще слуги, госпожа? Есть же магия. Шриада посмотрела на Ори. Действительно. Зачем? Я улыбнулся камердинеру. Госпожа, при всем уважении, я недостаточно сильный маг, чтобы справляться одним только волшебством. Но ты, к примеру... А ты пробовал надеть бальное платье с помощью заклинаний? И не пробуй. Во-первых, это жутко неудобно. Во-вторых, сам знаешь, что бывает, когда заклинания смешиваются. Но, госпожа, говорят, что у боевых магов щит — это система из десятка заклинаний, и они... Ширяда посмотрела на меня, как на младенца, который пытается рассуждать по-взрослому. Я замолчал. Ну и что? У меня из ста плюс-минус десяток. Это система, Элвин. Она продумана, и вкладывать в нее дополнительную составляющую неразумно. Ты не можешь просто вставить туда еще одно, пусть даже бытовое заклинание. У всего есть предел. Это во-первых. Во-вторых, помощь человека проще и дешевле. К тому же не знаю, как ты, а мне сложно обходиться без компании, скажем, за обедом. Я снова посмотрел на Ори. Того за мой стол было не усадить. Господин, так же не принято. Разве внук ли ей прилично обедать с прислугой? Плевать я хотела на приличие. В своей манере отозвалась принцесса. А что касается девушки, которую ты так хочешь снова увидеть, когда найдешь, позаимствуй у нее какую-нибудь личную вещь. Платок, колечко, заколку. Я удивился. «Госпожа на первом свидании не делают такие подарки. Мы же почти не знакомы». «Тебя слишком волнует приличие», — вздохнула Шириада. «Я не говорила про подарок. Я сказала «позаимствуй». «Но это воровство», — принцесса рассмеялась. «Какой же ты правильный». Хорошо, тогда не платок, что-то попроще. Капля крови была бы идеальной, я ношу для таких случаев вот это. Принцесса показала кольцо с выдвижным шипом. На острове такие использовали для яда, поэтому они были под запретом. Очень удобно. Незаметно нажми на камень, шип тонкий, уколишь. Она даже ничего не почувствует. Но если не захочешь возиться с кровью, я знаю, многие маги это не любят. Есть же волосы. Удобно, только с одежды не снимаю, то вдруг не ее. Не все люди аккуратны. Я не понимал. Волосы, кровь. Зачем, госпожа? Чтобы понять, что она за человек, Элвин. Зачем еще? Представь, она может оказаться посланной специально следить за тобой. Или даже убить, или... Госпожа, простите, но это паранойя. Это Нукли, Элвин. Здесь это предосторожность. Я помолчал. За окном уже вовсю пели птицы, и солнечные лучи красиво играли на гранях хрустальной вазы посреди стола. Шриада смотрела на меня и посмеивалась. Моя наивность, похоже, очень ее веселила. «Госпожам, могу я спросить?» «Вы... Ты поступила со мной так же? На острове?» Шриада подцепила пальцем медальон в декольте, нажала на вставку камею из слоновой кости и показала мне. «Это, милый Элвин, твои волосы. Твоя кровь хранится в моем тайнике в подпространстве. Что касается твоих личных вещей, ты думала, я только знакомиться с тобой, к Эштон приходила. Я проверила и тебя, и твоего друга Раймонда, и саму графиню, и всех ее домочадцев. На всякий случай предосторожность лишней не бывает». «Она точно не в себе», — подумал я. И смешным это не казалось. Я знал лишь очень малую часть зелий и заклинаний, в которых могли пригодиться чужие волосы или кровь. Сделать человека безумным, например, можно лишь с помощью его волоса. Легко, даже я бы справился. Не бойся, я не собираюсь использовать их против тебя. Ты мне нужен, Элвин, помнишь? Пока ты хорошо себя ведешь, разумеется. Голова еще кружится? Госпожа? «Голова, Элвин, как ты себя чувствуешь?» «Мне все еще было...» «Не знаю. Непривычно. Но да, голова прошла». «Хорошо», — кивнула принцесса. «Идем, закончим это. И если ты будешь в состоянии, обсудим твое новое расписание, пока я не отправилась в очередную бездну». «Буду в состоянии?» Я улыбнулся и встал из-за стола следом за Шириадой. Та прошла в гостиную. Осмотрелась, снова кивнула. «Подойдет. Ори, пожалуйста, не беспокой нас ближайшие полчаса, что бы ты ни услышал, хорошо? И лучше запрись. Мой артефакт, как я вижу, все еще у тебя». «Артефакт? Запереться?» «Да, миледи». Ори поклонился. «Если будут еще приказания, я тебя позову», подхватила принцесса. «Иди» и оставь двери открытыми. Сюда, в коридор, оранжерею и общий холл. Пожалуйста. Ори еще раз поклонился и молча вышел. Госпожа, что происходит? Не выдержал я. Шариада с тяжелым вздохом поманила меня подойти ближе. Элвин, я прошу прощения за то, что сейчас произойдет. Так нужно. Пожалуйста, поверь. Я целительница, я знаю, что делаю. Если тебе будет от этого легче, я буду чувствовать ровно то же, что и ты. Я невольно подался назад. Госпожа, я не понимаю. Она поймала меня за руку, притянула почти вплотную к себе. Осторожно, невесомо погладила щеку, ту, на которой еще виднелся след от удара. Я сожалею. Потом положила руку мне на грудь, и от внезапно возникшей боли я чуть не потерял сознание. Сейчас... Столько времени спустя я могу сравнить это с тем первым разом в ночь нашего знакомства. Я думал тогда, что умру, но сейчас было хуже. Все мое нутро выкручивали невидимые руки, словно прачка, постиранное белье. И длилось это целую вечность. Потом шриада отступила, а я рухнул на пол, у ее ног задыхаясь. Лицо было мокрым от слез, перед глазами плясали алые пятна. Принцесса дождалась, пока я приду в себя, встала на колени и снова потянулась к моей груди. Я отпрянул. «Не, не надо! Прошу! Заставь меня остановиться!» Ее голос ничего не выражал, ни одной эмоции. «Что?» «Сопротивляйся, Элвин! Заставь меня прекратить!» «Я не...» Она снова положила ладонь мне на грудь. И все повторилось, только на этот раз дольше. Потом я долго не мог дышать, скреб пальцами пол, хрипел, а она просто смотрела. И снова. «Заставь меня прекратить!» Я почувствовал легкую пульсацию магии, словно воздух между нами сгустился, но ненадолго. «Ты даже не стараешься. Слабый. Слабые внукли умирают». Тем же лишенным эмоций голосом сказала принцесса и снова коснулась меня. «А потом еще и еще... Я думал, что сойду с ума от боли, но знал, что Шириаде не нужен сумасшедший демонолог. Она бы этого не допустила». «Тогда...» — шепнула принцесса во время очередной передышки. «Я сделаю это с твоей сестрой. Она такая хрупкая, обычный человек». Пытки — это прекрасно, но за сердце талантливого художника на черном рынке просят просто чудовищные суммы. А за пальцы? У нее тонкие, изящные пальцы, почти как у тебя. Вы уже проходили зелья, для которых нужны пальцы художника? Ах, да. Она же еще девственница. Точно подойдет на эликсиры. Мне жаль сообщать это тебе, Элвин. Но для заклинаний нужно, чтобы она страдала. Значит, я буду отрезать от нее кусочек за кусочком, пока она будет жива. А когда она умрет, у меня же еще останется твоя мать. А потом рай. Ах, милый рай. Симпатичный мальчик. Я слишком часто видел в кошмаре все, о чем она сейчас говорила. Там я умолял ее остановиться, но она никогда не слушала. А потом я смотрел на истерзанное тело сестры, ради которой я сломал жизнь и знал, что сам виноват. Мир еще мгновение назад такой зыбкий, полный черных мошек и алых пятен, сделался невероятно ясным. «Я не хотел больше бояться. Я не хотел это видеть. Я больше не хотел это терпеть». И я поймал ее взгляд. «Спокойный, а потому вдвойне страшный!» И ударил спрятанным под курткой ночного костюма кинжалом. «В Арлисе нельзя быть безоружным. Даже ночью, даже в кровати!» Принцесса вскрикнула, схватившись за плечо. Потом захохотала, совершенно как ведьмы в сказках. «Глупец! Ты думаешь, что сможешь меня остановить? Теперь я буду убивать их медленно!» «Не будешь!» Я ударил снова. И на этот раз не клинком. До сих пор, когда вспоминаю это, меня трясет. И яркий дорези в глазах мир, и легкость, невозможная легкость. Демоны и духи не желали являться на мой зов. Ну и что? Меня же учили боевой магии. Да, теперь у меня все получилось. Ни разу на практикумах не получалось. Зато теперь... Для обычных людей поединок волшебников выглядит скучно. Двое могут стоять и смотреть друг на друга, потом один упадет. Или один наступает, пока второй пятится, или его уносит ветром. В тот раз так и было. Шариаду выбросило в общий холл. Помню, как сейчас. Я стою в дверях, сложив пальцы в нужном жесте, а Шариада катится по лестнице вниз. Лед на моих руках не больно, не обжигает. Принцесса замирает на полу, раскинув руки и смотрит. А я спускаюсь к ней слишком быстро для обычного человека. Она не двигается. И тогда я поднимаю руки. Этот ее взгляд. Пол вокруг шел трещинами от магии, от мебели живого места не осталось. Она просто смотрела. Не на ледяной клинок в моих руках, на меня. И теперь в ее взгляде читалось одно чувство — смирение. Так смотрит человек, готовый к смерти. Так смотрела Тина, когда болела чехоткой. Я помедлил. Мгновение, может, меньше, но достаточно, чтобы ослабить внимание и выпустить заклинание из-под контроля. Секунда, и... Шариада выбросила вперед руку, сверкнула, дом закачался. А потом наступила тишина. Меня отбросило к стене, И я съехал по ней на пол, усыпанный осколками. Мир постепенно серел. «Что происходит?» — раздался с лестницы испуганный голос, в котором я не сразу узнал Нила. Принцесса пошевелилась и повернула голову к нему. «А, ты, должно быть, сосед Элвина!» Нил стоял на верхней ступеньке и ошарашенно оглядывал разоренный холл. В воздухе витала белая пыль, Пол густо устилали осколки и обломки мебели. С потолка сыпалась штукатурка. С яростным звоном готова была сорваться скрепление люстра, но ряде хватило взгляда, чтобы она осталась висеть где положено. «Госпожа, у тебя кровь!» — сказал Нил. Я вздрогнул, а принцесса сняла жакет. Платье под ним все было в крови, а рана на плече выглядела ужасно. Нил посмотрел на меня и бросился к принцессе. «Госпожа, нужно зажать, вот!» Он протянул принцессе собственную куртку. «Я сейчас сделаю жгут». У него был ремень, он принялся его снимать, но принцесса улыбнулась и остановила его. «Спасибо, не нужно». Она отдала ошеломленному Нилу куртку. «Я ее только испачкаю». «Госпожа, у тебя шок, это от боли!» шриадор рассмеялась. Потом прижала руку к ране, ненадолго, но когда отняла, плечо было совершенно целым и чистым. Еще через мгновение кровь исчезла с платья, и принцесса надела жакет. — Я рядом. наставница Элвина. Ты Нил, верно? Нил нахмурился, но изобразил поклон. Пожалуй, ниже, чем требовалось. — Честно говоря, я не ожидала, что до холла мы доберемся. Принцесса хлопнула в ладоши. Это было похоже на рябь перед глазами, как будто пространство вокруг менялось так быстро, что разум за ним не успевал. Я зажмурился, когда открыл глаза, в холле царил образцовый порядок. Мебель была целой, трещины исчезли, и даже стеклянные украшения вернулись на свои места. Шариада протянула Нилу руку. «Ты не поможешь мне встать?» Она была ниже, чем он, Изумительно, что такая хрупкая, тонкая девушка владела такой сокрушительной силой. Ее магия сияла, как солнце. «Благодарю. Элвин, ты там живой?» Полагаю, я слишком пристально разглядывала ее, потому что принцесса рассмеялась. «Признаюсь, я удивлена. Весьма неплохо, весьма. Я ожидала худшего». «Ты сумасшедшая!» — выдохнул я. Шриада изящным движением поправила подол черного платья и улыбнулась. «Даже не отрицаю. Нил помог мне встать». Эл, шепнул он, — «ты что, так не говорят с наставниками?» Мне было уже все равно. Я скинул его руки, оперся о стену и сказал, «Ненавижу тебя. Сколько еще ты будешь со мной играть? Не надоело?» Шриада выставила перед собой открытые ладони. «Элвин, я прошу прощения, но так было нужно, чтобы...» «У тебя всегда есть объяснение», — перебил я. «Тебе нравится выглядеть доброй, благодетельницей, которая осчастливила бедного мальчишку, но на самом деле ты просто стерва, которая не может даже себе признаться, что все это доставляет ей удовольствие». Шриада помолчала мгновение. Потом Криво усмехнулась. «Ну да, так всегда». Она посмотрела на изумленного Нила и пояснила. Реакция на шок. У него всегда такая. Наверное. Меня и правда трясло. А слова... Их было не остановить. Ты можешь сколько угодно шантажировать меня семьей, но я никогда, слышишь, никогда не буду служить ни тебе, ни твоей королеве. Разумеется. Нил, милый, может быть, сходишь, освободишь Ори? Это слуга Элвина. Я приказала ему запереться и... «Ты думаешь, что раз ты аристократка, то тебе можно все? На самом деле ты просто жестокая и бессердечная». «И у него есть вино. Пусть принесет. А то это надолго». «Будь добра слушать меня!» «Я слушаю, Элвин, милый. Ты остановился на том, что я бессердечная. Пожалуйста, продолжай». Она улыбалась, смотрела на меня... И как же меня раздражала ее улыбка. Я рассказал ей все свои кошмары, обвинил во всех грехах. Расто сообщил, что мне все равно, что она потом сделает. Но я не буду ей принадлежать. К тому моменту, как Нил вернулся, я выдохся. «Вы как раз вовремя», — Шриада потянулась за бутылкой. «Спасибо, Ори». «Элвин, дорогой, если ты закончил, выпей, а?» «Мне нельзя!» — прохрипел я. Горло болело. «Можно!» «Я не буду!» Принцесса подошла ко мне и подняла бутылку. «Сейчас я зажму нос и волью это в твою глотку. Уверен, что ты этого хочешь?» «Нет? Тогда пей сам!» «Гори в аду!» Я схватил бутылку и стал пить прямо из горла. «Мне уже было безразлично совершенно все!» Это блаженное состояние продолжалось не дольше минуты, потому что вино оказалось неожиданно крепким. «Госпожа Ширяда, позвал Нил. «Я пошатнулся и упал бы, если бы он меня не подхватил». «Что ж, теперь, глядя на меня сверху вниз, сказала принцесса, весь прошлый месяц ты точно изучал ТАР-магию и боевые заклинания не зря. Я оценила. Молодец!» Что она имеет в виду? «Господи, как кружится голова! Теперь отсыпайся!» «Я мог тебя убить!» — пробормотал я, борясь со сном. «Зачем ты это сделала?» Тот же вопрос, видимо, хотел задать и Нил. По крайней мере, так мне казалось, когда я заметил его взгляд. Ширяда наклонилась ко мне. «Элвин, ты не сможешь меня убить. Никогда. Если ты станешь для меня бесполезным...» Я убью тебя сама. Запомни это и делай, как я прошу. Это несложно. А теперь спи. Ори разбудил меня следующим утром, как ни в чем не бывало. Я растерянно смотрел на него с просонья. А где ряда? Миледи отбыла сразу же, как вы заснули, господин. Мне помочь вам в купальне? Я, разумеется, отказался. А когда освежился, стол был уже накрыт. И только я за него сел, как от двери в холл раздался звонок артефакта, означающий, что у нас гости. Ори бросился в коридор, а я вытер губы салфеткой и встал. О приходе Нила или Шириада артефакт не сообщал. Значит, пришли не они. Тогда кто? Это оказался молодой гвардеец, не старше меня, в форме стражи Нуклейского посольства. Я еще испугаться не успел, а он уже поклонился, вполне сносно для гвардейца. Стражники на острове никогда не владели придворными манерами, и протянул запечатанный конверт. Ори перехватил его, положил на серебряный поднос и только тогда передал мне. «Господин, послание от его высочества принца Лейена. Судя по недовольному взгляду гвардейца, это должен был сказать он, но Ори сделал вид, будто ничего не заметил. На конверте красовался единорог, бегущий по зеленому полю на перегонки с ярко-алой птицей в небе. Странный герб. Еще более странным было содержание. Принц писал сам. Ни у одного писца не будет такого стремительного живого почерка. Слишком сильно перо надавило на бумагу, и точка, например, была жирнее, чем нужно. Знак вопроса слишком бледный, здесь перо скакнуло вверх. Такие огрехи всегда сразу видны и ни один секретарь их не допустит. Значит, это почерк его высочества. Но зачем ему писать самому? В письме принц приглашал меня на игру в шахматы этим вечером в семь. «Милорду нужен ответ», — сказал гвардеец, когда я растерянно взглянул на него. «Устного будет достаточно?» Я сотни раз видел, как в подобной ситуации поступали на острове госпожи. Но сам, конечно, никогда в ней не оказывался — Гвардеец посмотрел на меня и усмехнулся. Выражение его лица, конечно, оставалось вежливым и спокойным. «Конечно, мастер Элвин. Что передать его высочеству? Для меня честь быть приглашенным к нему на партию в шахматы», — улыбнулся я. «Но куда?» «Тебе пришлют портал, мастер». Гвардеец снова поклонился. И уже отвернулся было, но спохватился и смущенно добавил. «Хорошего дня, мастер». Ори отправился его провожать, а я принялся размышлять, чего от меня хочет принц. Уж точно не партию в шахматы, это только предлог. Зачем ему недоучившийся демонолог? Какие пентаграммы мне повторить перед вечером? Кого придется вызывать? Или наоборот, изгонять? В учебной комнате к восьми утра все уже собрались, за исключением Нила, Криденса и Наилы. «Да не трогал я его, отстань!» Возмущался Сэф, прячась от Хэва за спинкой кресла. У Алива напряженно трепетали крылья, и глаза сверкали зеленым. Фей за его спиной вытирал хлеставшую из носа кровь. «Он сам споткнулся! Я что, виноват, что вы, ребята, ходить нормально не умеете?» «Сэф, замолчи!» — сказала сидевшая в углу Адель. «А что сразу я? Это он в меня клинком тычет! Сейчас от клятвы загнешься, понял?» Или забыл, что мы друг друга щадим? хев прорычал в ответ что-то яростное, бросил Лейтей в ножны и попытался достать Сева руками. Фей у него за спиной уже был весь в крови. Целители всегда с трудом лечили самих себя. Аксиома, которую вчера с успехом опровергла Шириада. Но у нее все не как у нормальных волшебников. Я, конечно, не боевой маг, чтобы носить лекарства на все случаи жизни, но уметь останавливать кровь для демонолога очень важно. Духи и демоны теряют рассудок от ее запаха. А ведь именно она открывает им проход, так что нужно уметь очень быстро затянуть рану или смазать ее очень хорошим эликсиром. У меня был такой. Его приготовила все та же Шириада, и работал он отменно. Я протянул флакон Фею вместе с платком. «Разреши, я помогу». Хев тут же бросился к нам, но вспомнил, что не может оставить безнаказанным Сева. «Не трогай!» «Что ты ему даешь? Фей, не смей ничего брать! Фей!» «Да это же Элвин!» — бросил Сеф. «Он и мухи не обидит! У него высокие моральные принципы!» Фей попытался улыбнуться, забирая эликсир. А я, в свою очередь, попытался на удачу, потому что никогда не получалось убрать кровь с его одежды. Бытовые заклинания выходили у меня особенно плохо. И представьте мое удивление — Когда кровь исчезла, как будто безо всякого усилия, с моей стороны. Я приготовился к долгому представлению формулы, сосредоточению, а оно... Словно само. — Спасибо. — поблагодарил Фей. Он ничего не заметил. Наверное, даже не понял, почему я все еще сижу и смотрю на его куртку. Какой хороший эликсир. Ты не скажешь его рецепт? Это была едва ли не самая длинная фраза, которую я слышал от Фея за все время. Тут в комнату ворвался Нил. «Я не опоздал?» — спросил он. Ответил ему, конечно же, Сэф. «В каждой бочке затычка», — как говорит моя мама. «У нас демонологи приходят последними, так что ты вовремя». Нил нашел меня взглядом и улыбнулся. Впрочем, его улыбка быстро пропала. «А вы знаете, что у вас в коридоре Криденс Виетта лежит?» На мгновение в комнате наступила тишина, а потом Сеф... «Кто же еще?» Небрежно поинтересовался. «Спит, что ли?» «Не знаю, но здоровым не выглядит». Адель молча встала и прошла к двери. Сеф пожал плечами. «Да пусть, хоть умрет, мне дела нет». Фей попытался отправиться следом за Адель, но брат схватил его за ворот. «Тебе тоже!» Они принялись спорить на альвийском, то есть Хэф уговаривал, а Хеф возмущенно отвечал. Я не стал слушать и тоже вышел в коридор. И как раз вовремя Адель пыталась поднять Криденса. «Элвин, помоги, пожалуйста!» «Только не левитируй!» «Его, похоже, прокляли!» «Может, его к целителям?» — предложил Нил, оттеснив ее в сторону и легко подняв Криденса за плечи. «Виетту?» — спросила Адель. Убьют быстрее, чем вылечат. Фэй кинулся к нам, стоило устроить Криденса в свободном кресле. Хеф, ругаясь, замер за спиной брата с клинком на готове. Даже Сеф подошел. «О, предатель, все-таки доигрался!» Фэй стал водить над головой Криденса руками. «Мне нужна помощь!» Неожиданно твердо сказал он. «Я не удержу контрзаклинания. Я не настолько силен!» Адель покачала головой. «Я некромант. Целительство выше моих сил. Извини». «А я просто не буду», — бросил Сеф. «Вот еще. Пусть умирает. Кто вообще расстроится?» «Нам нужен Теармак», — тут же воскликнула Адель. «Да, но не предатель». Адель замолчала. Я присмотрелся. Жирная клякса на груди Криденса, явно магического происхождения, вдруг разложилась в моей голове на формулы. «Я же об этом раньше читал. Я...» «Я помогу. Тянуть на север?» На меня удивленно уставились все, кроме, пожалуй, Нила. «Но он-то не знал, что я на уроках никогда не блистал?» «Да, вот здесь, видишь?» Спохватился Фэй, пытаясь указать на Кляксу подбородком. Руки у него были заняты. «Вижу. Смотри, сам рядышком не ляг!» Фыркнул Сеф. Но я слушал уже в полухо, формула получалась. Удивительно изящная, как в черновиках, никогда не выходившая у меня на занятиях, сейчас она казалась безумно легкой. «Элвин, ты отдаешь ему слишком много силы», — донесся до меня голос Адель. «Разве?» Я знал, чувствовал, что могу влить в заклинание еще. «Ага, жирно будет нашему лорду такие объемы», — фыркнул сеф А Фей улыбнулся и мягко отстранил мои руки. «Дальше я сам». Мгновение спустя клякса проклятия исчезла за золотым, моим светом, и Криденс вздрогнул, открыв глаза. «Ну и какого демона, спрашивается, мы его спасали?» — поинтересовался Сэф, когда взбешенного Теармага чуть не проткнул Хэф, а Адель сумела протянуть щит на всю комнату. «Он же дерется! Криденс, ау! Это мы!» «Мы тебя с того света только что достали. Но если хочешь, я обратную поездку организую». Связанный Криденс потихоньку приходил в себя и дергался в кресле уже меньше. «Он у вас всегда такой?» Тихо поинтересовался Нил. Ответил, естественно, Сэф. «Он у нас разный, но чаще всего предатель. Да, Виетта? Ты же такой?» «Да замолчи уже, Сэф!» прикрикнула на него Адель. «Криденс...» Кто тебя проклял?» Отвечать ворон не пожелал, но мы и не настаивали. «Братья, поди!» Заявил Сеф, садясь в свое кресло. Тут артефакт возвестил о приближении куратора. «Слабак, почему он их из окна вовремя не выкинул? Я вот сумел и...» «И прячешься теперь от них в Арлисе, закончила Адель, потому что половина выжила. Сеф повернулся к ней. «Не была бы ты девчонкой, я бы...» — Что? Перестал строить из себя петуха? — Сильно сомневаюсь. К тому же это только у вас в империи девушки слабые. Внукли? — Да, конечно. Нил слушал это с открытым от удивления ртом. — У нас на занятиях в группе все было не так, — шепнул он, поймав мой взгляд. — А как? — Тихо, молча. — Как в склепе во время практических уроков некромантии. Тут дверь открылась, и мы все замолчали. Новый учебный месяц начался. До вечера я проверял свои новые способности. Магия слушалась легко. Я перепробовал все безопасные заклинания и был поражен тем, какими простыми они теперь были для меня. Особенно хорошо у меня выходили щиты и, как ни странно, бытовая магия. Удивительно, еще вчера я не мог вывести пятно на рубашке, а сейчас убирал его, почти не задумываясь. Всесильным я, конечно, не стал. Просто то, на что раньше уходило уйма времени, получалось теперь за мгновение. При этом я как не понимал, например, принцип комплексной защиты, так и продолжал его не понимать. Он у меня и не получался, конечно. Здесь магия бессильна. Ее нужно было изучать, умело направлять и тщательно контролировать. Меня это нисколько не смутило. Я бы удивился, стань я действительно в мгновение ока могущественным. Ори, наконец, остался доволен моим аппетитом. Раньше я мог зачитаться и позабыть про ужин или оставить половину блюд нетронутыми, потому что мне вдруг захотелось проверить очередное решение, и я сбегал в кабинет магичить. Сейчас я был голоден настолько, что все мысли сводились только к еде. Ори за обедом накладывал мне третью добавку рисового пудинга и довольно улыбался, прямо как хозяин собаки, которая выучила новый трюк. В шесть вечера принц Лейен прислал с посыльным портал, резную деревянную шкатулку. Я осторожно поставил ее на стол в кабинете и постарался заглушить страх. Ори сначала ежился, одевая меня. Потом сказал, «Господин, вы хотите меня наказать?» «Что?» «Я вот-вот замерзну до смерти. Господин, пожалуйста, уймите ваш ветер, он очень холодный». Думаю, мы оба были просто счастливы, когда я, наконец, отправился к принцу. В шкатулке, которую его высочество прислал, оказался черный кристалл, в котором я узнал одноразовый портал. Читал о таких в артефакторике. И что безумно меня удивило, подробнейшая инструкция, рассказывающая, что с ним делать. Любой маг оскорбился бы. Я же, наоборот, вздохнул с облегчением. «Люблю инструкции». К тому же у меня нет такого опыта обращения с порталами, как у большинства нуклейцев. Я мог только порадоваться предусмотрительности его высочества. Занесло бы меня на другой конец Междумирье, и что бы я делал? Портал открылся в гостиной. Принц сидел за шахматным столиком у горящего камина и смотрел на пламя. Приятно пахло смолой. Языки огня зали чугунную изящную решетку, изображавшую фантастических животных и цветы. Красивая работа. Наверняка безумно дорогая. Я отметил это машинально. Уже второй месяц меня окружала невероятная роскошь. Но я до сих пор ей удивлялся. Меня выбросило у двери. Комната была небольшой. Мне всего-то и требовалось сделать шагов десять к камину. Но я так волновался, что умудрился и здесь опозориться, не заметил в сумраке пустой доспех. Наткнулся на него, и, конечно, шлем, лязгнув забралом, полетел мне прямо в руки. — Элвин! — принц обернулся. — Сосущее чувство, словно у тебя забрали самое дорогое, что было — магию, от его взгляда только усилилось. — Просто положи шлем на пол. «Вечно забываю приказать убрать этот доспех. Сестра его принесла и, похоже, забыла. Мне показалось, что под забралом что-то сверкнуло. Он...» «Прости, господин, он живой?» «Да, но в моем присутствии парализован. Впрочем, он и так-то не очень-то двигается. Оставь его, присаживайся». Я запоздало вспомнил, что не поклонился. А теперь уже принц указывал на кресло и не смотрел на меня. «Как быть?» «Садись». — повторил принц. — Оставим формальности на этот вечер. Ты можешь звать меня по имени. Лейен. — Да, ваше высочество. Мне было физически тяжело назвать особу королевской крови лишь по имени. — Лейен. — повторил он с улыбкой и снова странным образом напомнил мне шриаду. — Да, господин, прошу меня простить, но если вам, то есть тебе, нужно кого-то призвать, — зачастил я то лучше скажи мне об этом сейчас, потому что потребуется время на подготовку». Принц поднял брови и перебил. «Элвин, успокойся. Я пригласил тебя только для приятной беседы и игры в шахматы. Сестра в отъезде, а мне надоело играть одному. Никого призывать не нужно. Ты же любишь кофе, я правильно помню». Я кивнул, не доверяя своему голосу а потом пораженно смотрел, как его высочество сам наливает мне кофе в чашку и ставит на стол вазы с конфетами. Шриада любит сладкое, а ты?» Наконец я вспомнил, что был спутником и умею вести светские беседы. «Да, Лэйен, последнее время мне кажется, что я люблю все». Я улыбнулся, изображая смущение. Впрочем, тут мне изображать ничего не пришлось. Принц кивнул. «Конечно». «Знаменитый аппетит магов. Угощайся». «И я предложил тебе шахматы, но если ты предпочитаешь другую игру, например, карты, я не против». «Нет, господин. Только нужно будет следить за собой, чтобы дать ему выиграть». Подумал я тут же. следующие минут десять мы молчали. Я постепенно приходил в себя. Даже заметил, что в комнате довольно тепло. «Еще бы, здесь такой огромный камин». Лэйен, похоже, пытался дать выиграть мне. Он не выдержал первым и рассмеялся, глядя на доску. «Это действительно забавно. Элвин, ты поддаешься, я поддаюсь. Давай-ка отложим пока шахматы. А потом начнем игру сначала. Ты не против?» «Как прикажешь, господин?» Лейен усмехнулся, убирая фигуры. «Шриада говорила, что ты очень вежлив. Признаюсь, вежливый маг — это ново для меня». «Правда, господин?» «Конечно. Ты же видел мою сестру, а это еще даже не самый плохой случай». Я нахмурился. «Тот один или все же два? Раз?» «Когда я видел королеву Сиренити, она ничего не делала, только сидела и сияла. Абсолютно по-королевски. Прости, господин, но я не знаком с королевой». Лаен тоже нахмурился, потом вздохнул. «Ах, да...» «Конечно, у всех на свои недостатки, но, видят боги, лгать ее научили уже здесь». Он поймал мой взгляд. «Извини, я задумался. Элвин, скажи, каково это узнать, что ты маг?» «Тяжело, господин. Мне до сих пор кажется, что я сплю». Лейен поставил чашку обратно на блюдце. То слегка звякнуло. «Значит ли это, что магом тебе быть не нравится?» Я отвел взгляд. — Да, господин. — Но почему? Разве это не открывает такие потрясающие возможности, сила, власть? Тебя это не прельщает? Я помнил, что было в прошлый раз, когда я ему солгал, поэтому сейчас ответил прямо. — Нет, господин, я не хочу власти. Лаен кивнул. — Чего же ты хочешь, Элвин? И снова я, пусть и замешкавшись, ответил честно. — Свободы. Я хочу сам решать, какой будет моя жизнь. Полагаю, Риада тебе этого не позволяет». Она объяснила, что свободным я не буду никогда, что я буду принадлежать или королеве Сиренити, или повелителю Руадану. Принц устала, прикрыл глаза, а потом спросил. «Она не поставила на тебя печать? Не так ли?» «Да, господин». И не объяснила, зачем ты повелительница». В голосе принца не было вопроса. Но я все равно ответил. «Чтобы быть ее солдатом, зачаровывать для нее демонов, зачем же еще?» Лейен посмотрел на меня. «Нет, Элвин, ты ошибаешься. Она хочет, чтобы ты был моим солдатом и зачаровывал демонов для меня. Видишь ли, я обычный человек, сестра боится за мою жизнь и боится, что после ее смерти меня убьют». Шриадо писала, ты пожертвовал своим будущим ради сестры. Это так? Да, господин. Забавно. Теперь повелительница требует от тебя того же, но ради ее брата. Лейен покачал головой. Я хочу, чтобы ты знал, мне это не нужно. Как я уже сказал, я не волшебник. Мне не нужны печати, клятвы верности, привязки и прочие глупости, с помощью которых маги самоутверждаются. Мне не служат по приказу, тем более по приказу сестры. Я поговорю с ней, Элвин. Она оставит тебя в покое, я обещаю. Это значит, Шриада меня убьет? Сдержанно уточнил я. Нет. Это значит, что ты будешь свободен, как того и желаешь. Шриада не тронет ни тебя, ни твою семью. Обещаю. «Прости, господин, но я тебе не верю». Принц кивнул. «Ты не должен. Что я сделал такого, чтобы ты мне доверял? Ты сильный волшебник, Элвин, и мне по душе твои взгляды на власть и убийство. Ты уже показал себя в посольстве, теперь позволь мне показать себя». Принц Лаена любит простой народ. Обычные люди — чернь для нуклейских волшебников. И, как я позже узнал, Любит не просто так. Его слова не расходятся с делом. Он буквально с нуля создавал социальные институты для людей внукли и справился с этим отлично. Бюрократии среди обычных людей в этом мире нет. Чего, увы, не скажешь о магах. Но я достаточно повидал королевских особ, чтобы у меня было с чем сравнивать. Скажем так, у них у всех есть одна характерная черта. Они высокомерные и считают, что мир придуман для их удовольствия. Даже принцесса Элизабет очень бы удивилась, скажи ей, что думаю. Герцогам, принцам, королям им нравится игра, в которой все крутится вокруг них. Они считают мир такой игрой, и они ни за что не захотят ее остановить. Лейен не говорил со мной как с равным, как это делала шариада в первые дни нашего знакомства. Скорее, это напоминало беседу нанимателя с будущим работником. И это было странно. Он был наблюдателен и подмечал мои настроения куда лучше шриады. Эмпата, как и большинство целителей. Но шриаде было все равно, что я чувствую, а Леену почему-то нет. «Любопытная манера игры», — сказал он позже, наблюдая за тем, как я двигаю слона по черно-белому полю. «Предвкушаю ловушку». «Я не мешаю тебе разговорами, Элвин. Я не против поиграть молча, но, признаться, мне нравится с тобой беседовать». «Вы можете представить хоть одного принца, который задал бы такой вопрос?» «Я нет». Мы и правда беседовали. Я вдруг обнаружил, что с удовольствием рассказываю ему о своей группе, особенно о Севе. Наверное, потому что он доставал меня чаще других. Тот самый Севрорий, который так старательно сбегает от имперского посла каждый раз, когда его отец интересуется судьбой сына, смеялся принц. В ловушку в итоге угодил «Я». «Да так крепко, что увяз в ней окончательно!» «Я же говорил, будет интереснее, если ты не станешь поддаваться!» Улыбнулся принц. «Еще кофе? Или, быть может, вина?» «Я не пью, господин!» «Как скажешь!» Мы поменялись местами. Теперь я был за белых. «Господин Лаен, могу и спросить?» Вопрос терзал меня давно, а после двух часов спокойного общения я расслабился. Принц усмехнулся. «О, да. На мой взгляд, ты спрашиваешь поразительно мало для человека, недавно выяснившего, что он могущественный колдун». Я не сдержал улыбки. Мне до сих пор сложно к этому привыкнуть. «Но, господин, как так вышло, что вы правите нуклеем? Если я правильно понял, волшебники уважают только силу, а в вас нет магии». «Ты, Элвин», — мягко поправил Лейен. «И как я понимаю, вы еще не проходили нуклейскую новейшую историю». «Нет, господин». Он кивнул. «Если коротко, то в начале правления моей сестры люди были рабами у магов. У волшебников было в порядке вещей, внушать им свои желания с помощью ментальной магии». Я сосредоточился на доске. Ментальная магия — один из сложнейших разделов волшебства, который я как следует до сих пор не освоил. Сложно не заметить, что нуклейцы владеют им в совершенстве, в отличие, например, от Сева. Он шутил, что раз он полудемон, ему простительно не уметь зачаровывать разум. Демоны крайне редко владеют ментальной магией. Это напомнило мне рая, как через него общался со мной повелитель, который, очевидно, мог все. «Я вижу, ты понимаешь», — заметил Лейен. Так было на протяжении многих лет, пока не вспыхнуло восстание черных рыцарей. «Мы носили черную одежду, и многие из нас были рыцарями, вот и все», — добавил он, поймав мой взгляд. «У нас был союз с Леоном, вечным врагом Нуклия. Благодаря ему мы побеждали». Как я позже узнал, побеждали в основном благодаря интригам и схемам самого Лейена. Но это совсем другая история. Но если бы не сестра, мы бы стали марионетками Руадана. Она изменила все. Нукли с тех пор другой. Маги больше не злоупотребляют ментальной магией, а те, кто не согласен с этим законом, умирают по приказу королевы. Их много. Ни один маг не захочет расстаться с властью, поэтому волшебники вроде тебя так важны. Если вас будет больше, то даже после смерти моей сестры мир не вернется к прежним порокам. Я медленно кивнул. «Но принуждать тебя мы не станем», — добавил принц. «Ни я, ни сестра. Между прочим, шах. Мне показалось тогда, что занятые судьбами людей Лейен мало знает о мире, в котором живут маги, и слишком хорошо думает о сестре. Я не поверил тогда, что он сможет образумить шариаду. Все-таки он не волшебник». Но я еще ничего не знал тогда про придворные интриги Нуклея, к моему глубочайшему сожалению.